Глава 12. Пока экипаж Барнакла бежал по дворцу, ветер и ливень ударили суд двойной силой. Сквозь дырявую крышу обрушивались мощные струи воды. Они уже прилично оторвались от торонца, но каждые два шага, которые они делали, гигант преодолевал всего за один, неумолимо догоняя их. Добравшись до зала с обрушившимся резным полом, под которым была устроена яма-ловушка, Джек Фицвилли и Митюмер успели вовремя притормозить. Политы снова встали на прежнее место. Однако все знали, что там под ними. Мы не сможем пронести сундук, Джек, крикнул Фицвилли. Его придётся бросить, нам ни за что не пройти с ним по самому краю. Мы никуда не уйдём без сокровища. крикнул в ответ Джек. Из-за дальнего угла появился Торрентс. Лицо его было перекошено злобой. «Нет, посмотри!» Арабелла постучала по полу золотым скипетром. «Ловушки работают лишь тогда, когда пытаешься войти в зал, а не выйти из него наружу. Вперед!» Они подняли сундук и побежали дальше. Торренс был в дальнем конце комнаты, и прежде чем остальные покинули дворец, Джек бросился назад через весь зал. «Джек!» — крикнула Рабелла, видя, что ловушка открывается снова. Прежде чем ловушка открылась полностью, Джек проворно запрыгнул обратно на уступ к своим друзьям. «Удачи тебе, приятель! Желаю тебе не свернуть шею на этих узких уступах!» — крикнул Джек Торренсу. «Вперед!» — рявкнул он своей команде. То и дело спотыкаясь, одни сумели выбраться из дворца и города и устремились через джунгли к берегу. Они уже почти добежали до барнакла, когда Фитцвиллиам споткнулся об упавшее дерево и уронил сундук. Под проливным дождём Джек принялся собирать рассыпавшиеся монеты. Прибой тысячи брызг ка разбивался о берег, дождь больно сёк их тугими струями, буря была настолько сильной, что экипаж едва не раскидало ветром в разные стороны. Жан повернулся, пытаясь в плотной пелене дождя разглядеть Торренса. "Джек!" закричал он. "Посмотри, он вышел из дворца!" Стоя на вершине соседней дюны, Торренс злобно сыпал проклятиями. Над его головой клубились тёмные облака. Дождь заливал всё вокруг, но на него не упало ни единой капли. Он оставался совершенно сухим посреди беснующейся бури. И тогда все поняли, буря следовала за ними, потому что за ними следовал Торренс. Этот гигант и был её центром, с ужасом осознал Джек Шторм, и сходил от Торренса. «Перни мне ножны, мальчишка!» "Иначе тебя не сдобровать", прорычал Торнс. "Каковы ваши планы, приятель? Заставить меня промокнуть до смерти?" спросил Джек, встав между друзьями и пиратом. Торнс злобно взревел. По мере того, как его ярость усиливалась, ветер завывал всё сильнее и хлестал беглецов потоками ливня. Внезапно на Джека и его товарищей обрушился град. "Портовая крыса!" закричал Торнс. Если ты не боишься меня, что просто глупо. Ты уж точно побоишься знаменитого Дэвид Джонса, Джэкер смеялся. "О да, Дэвид Джонс, мой милый Торнси, Дэвид Джонс всего лишь легенда". Торнс тоже рассмеялся ужасным, неприятным смехом. "Я встречался с Дэвид Джонсом", прорычал гигант. Живём, воплоти. Считайте, что вам повезло, что вы никогда не общались с тем, кто собирает души матросов и заставляет их служить себе. Я был гостем на борту его корабля. Летучий голландец. Может, слышали о таком? Арабелла, Жан-Жак и Тумен дружно вздрогнули при упоминании этого имени. А как же «Это жуткий корабль, корпус и мачты которого вырезаны из тел и душ обреченных моряков. Та же участь ждала и меня, но я оказался умен. Я смог заключить сделку с Джонсом в обмен на мою свободу. Теперь я должен найти меч Кортеса, его ножны и принести их Джонсу в течение одного года». В противном случае мне навсегда оставаться на летучем голанце. Он даже заклеймил меня, чтобы я не забывала об этом. Торн сорванул на груди рубаху. Глаза джака тотчас полезли на лоб. На груди пирата среди многочисленных шрамов красовалось изображение пернатого змея, такое же, что и на ножнах меча Картеса. Это отметина разъюрила языческих богов, потому что они ненавидят Кортеса и все, что с ним связано. Они прокляли меня, — продолжил Торренс, запахнув рубашку. «Дождь и шторм преследуют меня, куда бы я ни направился, и усиливаются, когда я злюсь». Э мой дорогой юноша, в данный момент я зол, очень очень зол. Прогрохотал гром, деревья рядом с сторонцом ветром вырвало из земли, как какой-нибудь жалкий тростник. Град и дождь секли точно осколки стекла, подобно одеялу из молний тело пирата окутывали разряды электричества. Треуголка слетела с головы Джека, и он не сразу сумел догнать её и снова водрузить на место. Искрясь и сверкая молниями, Торнс шагнул к Джеку и его товарищам. Все шестеро попятились к берегу, не в силах отвести взгляд от этого жуткого зрелища. Возможности попасть на борт Барднакла у них не было, хотя корабль и сумел пережить бурю. Волны позади них сделали землисто-чёрными, и с грохотом пушечных залпов обрушивались на берег. Ветер хлестал им лица колючими солёными брызгами, больно обжигавшими ободранную кожу. Чтобы хоть что-то разглядеть, Джек был вынужден постоянно моргать. Торренс надвигался на них, им пришлось отступать. Всё понятно. Пират решил столкнуть их в бушующий океан. Он вознамерился их утопить. Жан поставил ногу назад и ойкнул, когда она ступила в пену прибоя. Тяжелая волна больно ударила им в спины, над головой Торренца сверкнули молнии, Рабелла вскрикнула и схватила Фиц Уильяма за руку, Тумин уцепился за Жанна и Констанцию, Фиц Уильям вытащил шпагу и, удостоверившись, что остальные стоят сзади него, попятился назад. Только Джек, как ни в чем не бывало, застыл на месте. Оставаясь сухим, Торренц потянулся за своей шпагой. Воздух вокруг него по-прежнему искрил и щёлкал электрическими разрядами. Джек потянулся за треуголкой, и та была насквозь мокрой, а за её полями плескалась вода. Джеки её снял и с невозмутимым видом плеснул дождевой водой в торонце. Раздался треск, шипение и наконец грохнул мощный взрыв. Джека отбросило назад. Вода и молния несли слишком хорошее сочетание. Большинство людей довольно долго не понимало этого. А разумеется, Джек не относился к этому большинству. Торренс вскрикнул, как будто от нестерпимой боли рухнул на землю и лишился чувств. Всё его тело дымилось. Что с ним? Как могла простая вода на него подействовать? Потребовала объяснений Фицуилли. Жан и Тумен удивлённо переглянулись. Джек лишь многозначительно улыбнулся и тихо пробормотал: Говорил же я малышу Бенди, что трюк с воздушным змеем и ключом, который я ему показал, когда-нибудь окажется полезным. Надеюсь, парень вспомнит об этом, когда подрастёт. Может, он пригодится и ему тоже. "Смотрите!" вскричала Арабелла, указывая на берег. Шторм отступал буквально на глазах, исчезая подобно пару. Облака рассеялись, свети ручей, а в небе засияло солнце, причём ярче обычного. Стоило Торнсу потерять сознание, как буря прекратилась. Как ни странно, барнакол всё ещё был цел, и хотя дал сильный крен, по-прежнему был на плаву. Решение Джека бросить якорь там, где они это сделали, спасло их судно от гибели. Экипаж не стал мешкать. Пока Арабелла убирала сокровища в трюм и вычерпывала из него вёдрами воду, Четверо юношей старались как можно надежнее закрепить мачту и поставить паруса. Констанция Мурлыча обошла корабль с таким видом, будто тот принадлежал и ей одной. Однако стоило им отчалить, как вслед барнаклу вновь потянулись серые тучи. «Торренс, должно быть, очнулся», — пробормотала Рабелла. Остров Исла Эскелетика вновь накрыла грядой облаков и над берегами и джунглями Чёрный завесы начала сгущаться новая буря. От острова в море, но в другом направлении, отплыл какой-то другой корабль. "Должно быть, это корабль Торнса", предположил Жан. "Похоже, его экипаж взбунтовался. Ну что же, по делам ему. Он это заслужил", весело сказал Джек. "Торнсу никогда не покинуть этот остров. Моря вокруг него не успокоятся, пока он не усмирит свой нрав". Мы же можем в споре поставить на кон наши жизни и смело утверждать, что этого никогда не произойдёт. Что верно, то верно, с чувством поддакнула Арабелла, подняв серебряный кубок, который она нашла в сокровищнице. Ладно, ребята, сказал Джек, улыбаясь. Ты, офици, поднимай парус на грот-мачте, Арабелла, займись такелажем. Томен, постарайся определить, в какой части Карибов мы находимся, Жан, ты станешь за руль. «Куда мы отправляемся, Джек?» спросил Жан, улыбаясь от уха до уха. «Как куда?» «Ну, конечно, на поиски Луи левая нога!» сказал Джек, ставя ногу на поручень и глядя на море. «И еще!» добавил он, как будто вдогонку своим мыслям, и поправил треуголку. «И, пожалуйста, запомни, отныне я капитан Джек Воробей!» Барнакл отплыл от острова и вышел в море. Теперь члены экипажа были исполнены решимости во что бы то ни стало найти меч Картеса. Он принесёт им могущество и свободу, все шестеро знали. С мечом мы не страшна никакая опасность. В любом случае они не дадут ему попасть в лапы самого опасного в семи морях пирата, впороши широкушками, как тистыи лапы проклятого и страшного Дейви Джонса. Мы взяли курс на ближайший порт в Антиго, чтобы пополнить запасы провианта и воды. Ввели туда наш корабль Тумен и Жан. Эти двое и впрямь оказались прекрасными моряками. Между тем, мы всё ближе к мячу Кортеса. Я чувствую это нутром. Вы? Я вынужден с прискорбием сообщить, что, к сожалению, проиграл свою знаменитую треуголку одному торговцу в доках острова Пуэрто. А всё потому, что заключил с ним пакт относительно способности морских черепах поддерживать людей в открытом море. Тем не менее, с таким весёлым кораблём, как Барнакл, и с командой столь энергичной и проворной, как моя, ну я не представляю себе препятствий, которые могли бы встать у нас на пути, даже в лице страшного Луи Левенака. Возможно, следующая запись в этом капитанском журнале будет о том, как мы наконец завладели мечом Кортеса. Капитан Джек Воробей. Конец. Текст читал Владимир Князев.